Я думала, вы ушли. Прибраться в номере у вас хотела. Нет, нет, я, я не ушел, и прибираться в номер обязательно. Может, врача вызвать? А? А от головы боли лекарство у дежурной есть. Чего это вы взяли, что я болен-то? Уже первый час, а вы в постели. Ладно же когда-нибудь выспаться, хоть за целый год. Скажите, а что делегаты в основном уже разъехались. Кроме вас еще человека три осталось. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня к вам просьба, пожалуйста, скажите дежурный, если меня будут спрашивать, я ушел. Меня нет в номере. Да вас там. Девушка какая-то давно дожидается. Да? Дежурный ее не пускает, вы же к телефону не подходите. Вот дежурный меня и попросила проверить, не случилось ли чего. Вот, значит, какие хитрости. А скажите, какая она себя? Светлая, в голубом костюме, высокая? Ого. Яркая женщина, поэтому у дежурной всякое подозрение возникло. Это же дочь моя. Ну, почица вернее. А так она спокойная, девушка. Да. Как пришла, так сидит. Уже часа полтора, наверное. Беспокоить её не надо. Как проснется, так примет. Да. Ну, так у вас в номере чистенько. Да-да-да. Ну, кроватку уж вы сами по кровалам забрали. Ну, конечно, конечно. И в кабинете тоже убрано. Вот только... Пепельницу вычищу. И можете гостей принимать. Откуда вы знаете, что я ее буду принимать? Ну, дождь все-таки. А потом я тут давно работаю, заметила. Чем человек выше по службе, тем перед детьми своими беззащитнее. Да? Мало видит их, наверное, по занятости. Да. А потому виноватыми перед детьми себя чувствует. Вот вы, наверное... Секретарь или министр? Да нет, нет. Я, я директор завода. <свист> это еще хуже. А почему же это хуже-то? <свист> ну, это я точно сказать не могу, но только одно заметила. Самый нервный народ директора. Ага, вот это вот верно, верно. <свист> <свист> ну, так звать ее... Почерствавшего. Да, да, конечно. Только минутки через три-четыре. Вот только по Ага. А что? А это никогда не скажешь, что мне уже пятьдесят Ну да и брюх почти нет. Но рост, конечно, спасает. А седина, кто даже лицо, да. А то этот Боровиков с комбайного покрасился старый дурень. Так у него волосы какие-то красные стали. Что бы мог означать этот визит? Или же что-нибудь пронюхал? Лариса, она в нашем министерстве работает. Смотри ты, пожалуйста, полтора часа приема дожидается. Красивая, все что-то у нее не получается. А так уж в науке бы могли быть что, внуков ему захотелось. Да если бы были, Лариса бы взглянуть-то мне на них не дала. А что это так тихо-то? Что, у них радио не работает, что? Ли? Войди, войди. Утро. Доброе утро, доброе. Ничего, что без галстука? Ничего. Можно сесть? Проходи. Проходи. Присаживайся. Вот фрукты. Сейчас я завтрак закажу. Ну что? Что рассматриваешь? Одрихлел, что ли? Выглядишь ты прекрасно. Ресторан? Мария Фемна? Это Чернецкая из 809. -го. Завтрак, если можно, на двоих. Ну, на ваш вкус, как всегда. Ну, да. ну и прекрасно, прекрасно. Оу, а о, о, о чем еще можно мечтать?